Пластилиновая пуля Пластилин всем хорош. Мягкий, пластичный, красивый и податливый, когда теплый. Но у пластилина есть и существенные недостатки. Он мягкий, пластичный и податливый, лишь когда теплый. Чертов дуализм и здесь не может оставить в покое бедных людишек. Несмотря на всю эту запутанность, пластилин необычайно полезен для боевых кораблей. Им же можно отпечатывать. Опечатываются двери, опечатываются сейфы, опечатываются приборы, опечатываются отдельные кассеты в стойках оборудования, опечатываются папки, опечатываются чемоданы, опечатываются ключи, опечатываются печати. Все, на чем можно оставить малейшую плюшку этого вещества, подлежит опечатыванию. По здравому рассуждению, следует признать, что, вероятнее всего, так и принимается решение о необходимости опечатывания чего-либо на корабле. Можно налепить пластилин? Значит, опечатыванию подлежит. Нельзя? Ну ладно, не такое уж оно и секретное. Для чего точно не подходит пластилин, так это для изготовления из него пуль. Вот, значит, про один случай из жизни воспитателей на флоте я вам сегодня расскажу. Один выход в море оказался у нас настолько обыденным и скучным, что заскучал даже зам. И это на секундочку человек, который с легкостью способен был вертеть, вы сами понимаете на чем, скуку в течение трехмесячной автономки. И настолько он маялся, что, не поверите, решил даже поработать свою непосредственную работу. Сначала, конечно, с сожалением вспомнил, что теперь он не замполит, а воспитатель и хоть по-прежнему является заместителем командира, но как раньше уже не устроишь проверку конспектов по марксизму и ленинизму и не побубнишь на партсобрании об итогах 22-го съезда партии по вырезке из газеты «Правда». А ведь надо что-то придумывать для воспитания личного состава. А воспитание – это вам не просто так, если вы не знали. Повертев в руках все имеющиеся на тот момент первоисточники по организации воспитательного процесса, «Макаренко. Педагогическая поэма», «Спок. Книга для родителей» и «Дзержинский. Избранные произведения в двух томах», он понял, что для текущего положения дел вещи эти малопригодны. Матросы все равно признают только один рычаг воспитания – отсрочка дембеля, а с мичманами и офицерами так и вовсе запутаешься, угрожать им нечем. И к каждому нужно искать индивидуальный подход, а это требует такого приложения силы времени, что намного проще и приятнее выглядит перспектива свихнуться от скуки. Но замполиты не таковы, чтобы сдаваться перед первым попавшимся препятствием. Правда, в большинстве своем – и не таковы, чтобы искать способы его преодолеть. Но вот обходной путь найти — это да, это вполне себе. Зам думал во время ужина, думал во время вечерней дремы, думал во время вечернего чая, думал в парилке, и, наконец, идея пришла в его голову, когда он прыгнул в ледяной бассейн. «Ух, блядь!» — подумал зам, обжегшись. Вот точно! Будем бороться с матом!» Принимает душ Шарко, Лежа в солярии и бегая трусцой по беговой дорожке, зам перебрал в голове средства борьбы известные военной психологии, начиная от шпицрутонов и заканчивая презрением Родины. В итоге остановился на самом эффективном из доступных в цивилизованном обществе. Боевой листок. Боевой листок. О, не поверите, но вот, даже вот слеза сейчас на глазу, навернулось от воспоминаний об этом, безусловно, гениальном изобретении военного отдела КПСС. Судите сами. По сути дела, боевой листок – это устройство, заменяющее бойцу телевизор, театр, радио, газету, маму, папу, любимую девушку и весь пласт классической литературы человечества. Боевой листок несет на себе функцию «развлекать воина». доносить до него нужную информацию, просвещать его и направлять все его помыслы в нужное русло. «О, что же это за устройство такое? Копайте, копайте глубже, мы должны его отыскать!» — воскликнут далекие потомки, если раскопают где-нибудь в светлом будущем этот рассказ. И даже, знаете, не хочется сейчас им правду рассказывать, чтобы не позориться. Ну ладно уж, где мы, а где светлое будущее, правильно? Боевой листок — это бумажный прямоугольник серого, желтовато-коричневого или белого цвета с размерами 21 на 29,7 сантиметров с заранее отпечатанной на нем шапкой. На шапке изображения бывают разные, но обязательно столикой пафоса и максимально патетичные. Там могут быть пушки, лавровые венки, корабли, памятники, звезды, серпы с молотами, герои прошедших войн. Но чаще всего... Матрос с обязательно строгим взглядом, направленным вдаль. Прямо вот в это самое ваше светлое будущее. Матрос непременно красив, строг, славянской внешности, в белых перчатках и с автоматом на груди. Ленточки без козырки вьются так, что сразу понятно, где стоит матрос. На бушприте или непосредственно перед ним. Вот уже самим своим видом этот матрос обязан настроить вас на правильную волну. Осталось только что-то написать на чистом поле. А, чуть не забыл. Для того, видимо, чтобы уберечь хрупкую психику мирного населения, боевые листки запрещено выносить за пределы воинской части. На каждом так и написано. «За нашу советскую родину! Из части не выносить!» Стопку вот именно этих метафизических бомб повышенной мощности и положил перед собой зам и, засучив рукава, начал. Начал, естественно, с перекура. Потом выпил чаю. Потом от внутреннего напряжения захотелось есть, и он сходил на завтрак со второй боевой смены, хотя приписан был к третьей. Опять покурил. От отсутствия вдохновения решил прогуляться по отсекам, и в трюме седьмого, куда он спустился из-за криков вестовых, которых били трюмные за то, что те макароны в цистерну грязной воды пихали, его осенило. Стихи. Это должны быть непременно стихи. Вот уж где он зажжен глаголом и местоимением сердца. К черту эти казенные фразы просты и недопустимое разложение нравов. Фломастеры – вот, тушь – вот, листки – вот. Итак, приступим. Но, блин, оказалось, что писать рифмы – не такое уж и простое занятие, да и Пушкин этот забил все стихотворное пространство своими чудными мгновениями и прочими нянями с кружками. Что не начнешь писать, все в пушкинизм скатываешься. И кто это придумал, что у замполитов легкая работа? Но потом пошло. Бутылочка Арарата, как всегда, выручила. Минер, используешь слово хуй. Ты не минер, ты обалдуй. Мат из речи ты исключи. Торпеды тебе не кирпичи. Отлично, подумал зам. Вот первое и готово. В запале творческого экстаза, Он не заметил, что нарисованный матрос даже немного покраснел скулами. В его нарисованной вселенной за нашу советскую родину не использовали таких слов, отродясь. «Ракетчик, в руках твоих родины щит! Враг от тебя везде трепещит! А ты используешь слово «блять!» Ну как не стыдно так поступать!» «Ха-ха!» — «Ха -ха», подумал зам. Пожалуй, что я сейчас сражаю новый вид воспитательной поэзии. И надо же, практически без мук. Управленец! На вахте бди. Не пей и на пульт гляди. Электрику не говори, что он пидорас. За это я лично дам тебе в глаз. Пожалуй, надо будет ребятам в штаб флотилии отнести подборочку. Пусть перенимают, так сказать, передовой опыт с линии фронта. И зам застрочил дальше. Электрик. На лодке ты бог почти. Листовку эту два раза прочти. Не смей в корму кричать слово пиздуй! Ты живитесь, а не халуй. Все, абсолютно все специальности, по крупным своим группировкам, были охвачены горящим глаголом. Было и про акустиков, о том, что море не выносит слово заебался. И про трюмных, хоть и кажется, на первый взгляд, что вот им-то точно можно, но вот нет, нельзя. И бацманаи, штурманские электрики, и связисты, и даже один-одинешенек секретчик, и тот не ушел от разящей длани рифмованной сатиры. Процесс длился до самого утра. Сон в почтении отступил от организма и покорно ждал в сторонке. Спасибо, что отнесся с пониманием, чего ж тут. Утром, что по лодочным понятиям дело довольно условное, но раз уж на вахту заступала... Третья боевая смена, то в астрономической составляющей быта, было 8 утра. Зам прошел лично собственными ногами по всем отсекам и развесил листовки. Где на скотч, где на пластилин, где на кнопки. А у минеров так и вовсе пришлось лист плексигласа откручивать от фанерки и помещать под него призыв к культуре в быту. Повисели боевые листки минут 5, а может 10, никто толком и проникнуться не успел. На боевые листки мало кто обращал внимание, если их не рисовал трюмный матрос Вася. На беду воспитательного процесса старпом решил сходить в центральный пост. На проходной палубе седьмого отсека он с удивлением обнаружил призыв к трюмной братии исключить из лексикона фразы «Пизду» и «Ебись оно все конем». На секунду завис, а потом со словами «Да совсем охуели уже, ну!» Сорвал листок со стены. «Серега!» Из восьмого с таким же листком к нему вышел Старпом по БУ. Ты глянь, что творят в охлаке!» «Так, все ясно, это бунт. Накатни и документацию в центральный, я сейчас подойду туда рвать и метать. Передай, пусть начинают бояться». Старпом сразу все понял и побежал по отсекам. Каждым он снимал боевой листок и нес их все аккуратные стопочкой под мышкой. В семнадцатом, чтобы не возиться с плексигласом, Снял весь щит и волок его за собой. «О, вы сегодня кум Скута, Сей Саныч!» — обрадовался в 3 появлению в центральном предельно злого Старпома. «Все шуточки шутим, да?» Старпом хлопнул об стол стопкой боевых листков. «Собрать командиров отсеков!» «Всех?» «Нет, блядь, двух соберите! Всех! Всех до единого!» «Серега, а ты че злой такой с утра пораньше?» Из штурманской выглянул командир. — Товарищ командир, я вам потом расскажу, ладно? А то боюсь, что от праведного гнева вы нам курс не туда проложите. — Да? Ну ладно, занимайся, только не бей никого. Мы же экипаж высокой культуры и быта. Командиры отсеков собрались на всякий случай с отсечной документацией и малоорганизованной кучкой толпились в Центральном. Ждали. Старпом тоже ждал. — Так! — начал он, когда ожидание достигло пика и уже даже начало скатываться вниз. Что это за организованный демарш на подводной лодке, эй? Все переглянулись для порядка, с удивлением вспоминая, когда это они демарш организовать успели. Вот минуту назад его не было, а сейчас на тебе есть. Старпом же зря говорить не станет. Вы о чем, Сей Я о чем? Это же будьте добры, расскажите мне о чем это вы. Мы? Вы, вы. И вот вы, и вы, и вы тоже. От вас я вообще этого не ожидал. Этого? Этого, этого. Вот этого вот!» Старпом похлопал по стопке и пнул ногой щита семнадцатого. «А что это, Сей Саныч?» «Я не понимаю, кто здесь кому вопросы задает. Я вас спрошу, что это такое?» «Ну, это боевые листки, очевидно же». Не выдержал минер этой пикировки одинаковыми вопросами. «Так, уже лучше. Продолжай, раз решил облегчить себе участь чистосердечным признанием». Участь? признанием. «Какое из этих слов ты не понимаешь, а? Я что, слишком сложно с вами разговариваю? Или, может, мне на ваш, так сказать, глубоко народный язык перейти, а?» «Что за шум, а драки нет?» В центральный вошел довольный зам. И, знаете, он прямо светился изнутри, как светится человек, только что обретший свое предназначение и только что его изящно исполнивший. «Блядь, вот точно! Тебя ж забыл позвать! Ты погляди! Погляди, что эти моралы устроили!» На боевых листках, на боевых постах, боевой подводной лодке, в боевом полигоне. На вот, на, почитай, смотри. Тут тебе и хуй, и пизда, и вот это вот слово, даже не слышал такого раньше. Смотри. Вон матрос даже этот на боевом листке раньше с гордостью смотрел на окружающего мира империализма, а теперь вон как погрустнел. Охуел, я не побоюсь этого слова, даже нарисованный матрос. Зам очень густо покраснел и даже позволил себе растеряться на пару секунд, чего раньше за ним не замечалось. С одной стороны, эффект от его воспитательного процесса по бурности превысил самые смелые ожидания, а с другой имел диаметрально противоположный знак. «Ну, чё ты молчишь? Ты же воспитатель. Давай, ну-ка, воспитай мне их немедленно!» Серега, это я написал». Командиры отсеков облегченно выдохнули и начали переминаться с ноги на ногу более расслабленно. — Ты? — Я. — С какой целью? — С целью борьбы с матом на корабле. — С целью борьбы с матом на корабле? Ты выпустил листовки с матом. То есть ты матом решил бороться с матом. Это что, вам методички такие новые разослали? Сам придумал, но... Как с ним еще бороться, чтобы доходчиво и эффективно? Киянкой по башке, может, или пятками под жопу, может, под затыльником, я не знаю. Я же не воспитатель, я боевой конь. Я могу кусаться, легаться, скакать, тащить и вести, иногда ржать. Да как воспитывать? Это уж твоя стезя. Ну вот я так решил воспитать, ну, чтобы доходчиво. Старпом взялся за голову. Из штурманской опять выглянул командир. Ну что, Серега? «Караешь уже или предварительные ласки пока?» «Ложная тревога, тач командир! Это я с просонья. Не разобрался!» «Ну, ничего страшного. Запиши как профилактическую порку. Профилактика-то тоже нужна, правильно я говорю, товарищ замполит?» «Так точно, тач командир!» Ответил зам, хотя вопрос, прав ли я из уст командира на корабле, имеет оттенок риторичности и предполагает всего два ответа. «Абсолютно прав и, как всегда, прав». поэтому командир ответа не стал выслушивать, скрывшись в штурманской рубке. — Так, все свободны, а вас, товарищ капитан второго ранга, я попрошу остаться. — Слушай, — продолжил Старпом, когда командиры отсеков разошлись, — вот ты ж золотой человек у нас. И в бою на тебя можно положиться, и в быту, но как возьмешься за свою работу, то вот как пуля из говна, вроде и по форме похоже, и по размеру, а врага не разит. — Ну что сразу с говна-то, Ну да, простите, не подумал. «Из пластилина пусть будет. Вот если так посмотреть, то пуля, а если начать использовать пластилин?» «Ну, я думал, как лучше». «А ты как я, ты не думай. Зачем думать-то? Все же в руководящих документах расписано». «Да у нас сейчас Серега того, с руководящими документами. Нет их, в общем, почти совсем, а показатели требуют и отчеты». «Да, нелегко вам». То ли дело штурман, или связист, или вот, к примеру, электрик. Вообще зря свой хлеб едят, я считаю. Слушай, а вот это что за слово ты написал? Первый раз такое слышу. Я тебе это потом расскажу, ладно? Ладно. О, слушай, вот устал прямо от этого воспитательного процесса. Вот только начал, уже устал. Надо, пожалуй, к боевой подготовке срочно вернуться, отдохнуть в бою. Слушай, знаешь, что подумал сейчас? — крикнул старпом вслед заму. это как же оказывается хорошо, что ты рисовать не умеешь Потом к старпому прислали делегацию с просьбой выдать боевые листки для ознакомления. А то стресс же все пережили и дрожали под жилками от страха. Так хоть в качестве компенсации чтобы не зря. Какой далеко идущий вывод мы можем сделать из этого случая? А такой что из пластилина нужно лепить, а пулями нужно стрелять. а если из пластилина слепить пулю, то стрелять ей нельзя. Хотя с виду будет очень даже похоже. И поэтому, прежде чем применять каждую свою черту характера и каждую свою особенность организма на практике, внимательно присмотритесь, а точно ли она подходит для данной цели. А то вдруг.